Издательство Стаса бабицкого представляет Стас бабицкий Перелетный жених Книга вторая Пролог Лев Мартынов путешествует в Ирландию. 20 апреля, 3 часа 45 минут. Где-то в Кельтском море. Бездарные поэты часто сравнивают луну с лимоном. Это же так удобно. Разрезал пополам и пусть истекает капельками сока. Рифмачи талантом необделенные, умеют разглядеть в естественном спутнике Земли и другие цитрусовые. нежно-розовую мякоть грибфрута или малахитовую корочку лайма, а также золотистую дыню, абрикос, персик и даже банан. Немного вычурно, не спорю, но весь этот витаминный набор придаются на этом тонкие оттенки и полутона вкуса, сладкая сердцевина любви и ее же немилосердная горечь, оскоменно-кислые измены, вяжущая тревога и терпкий страх. Чем дальше от реальности, тем лучше. Поэзия ведь должна передавать неуловимые чувства, создавать настроение. А смотрел в небо и видел фигу. Серьезно. Из прорехи в облаках вывалился фиолетовый бок с тонкими прожилками, как на спелом инжире. Магическая луна. Такой пристало отражаться в котле с зельем какой-нибудь остроносой ведьмы или проплывать над кольцом из замшелых камней, где водят хоровод друиды в черных балахонах. Проклятые короли, наткнувшись с парасонья на ее перекошенный лик в окне, скулили от ужаса и дрожали до утра в застуженных коридорах старинных замков. Но сейчас зловещий свет растрачивался на одинокую моторную яхту посреди безбрежного моря. «А будущий тесь не придерется?» — спросил капитан. — Все-таки формально ты сейчас не летишь. — Тесть? — Какой тесть? — Ах, тесть! Льву приходилось постоянно держать в голове легенду о причинах кругосветного путешествия. Поначалу это раздражало, но человек к любому неудобству быстро приспосабливается, и подходящие случаю ответы выскакивают уже сами собой. Нет, не придерется. Условия договора соблюдены четко — Старый гриб требовал бесплатно пересекать границы на борту любого летающего судна. Яхта — это судно? Однозначно. Называется летучая рыба, стало быть, летающее судно. Денег ты с меня не возьмешь. Так ведь? Значит, все в порядке. Голос дрогнул. Неприятно обманывать хорошего парня. Армен страшно обрадовался вчерашнему звонку. Нет, уже позавчерашнему. Успел изучить в интернете историю перелетного жениха и жаждал помочь выиграть спор. Он, как и другие прекрасные, душевные, а оттого наивно доверчивые люди, проникся нелепой сказкой. Про прекрасную девушку, дочь олигарха, то есть практически принцессу. Про отца-тирана, который не хочет выдавать ее замуж за простого парня без толстой чековой книжки в кармане. про диковинный уговор о кругосветном путешествии на крыльях любви и других более полезных воздухоплавательных аппаратах. Ну вот как? Как? Как можно поверить в подобную чушь? Легко. Когда под сообщением в Фейсбуке появляется первый миллион лайков, дальше люди тычут в кнопку автоматически, не вчитываясь, не задумываясь. Обитатели социальных сетей на разных языках поддерживают своего героя, азартно обсуждают каждый его шаг, верят и надеются, что любовь победит. Лев не понимал, что именно в этой выдуманной истории помогло ему всех зацепить, но использовал ситуацию на полную катушку. Яхтсмен примчался по первому зову. Подхватил путешественника у какой-то мрачной парижской подворотни, отвез на побережье Атлантики в маленький порт с несоразмерно длинным названием из затейливых слов и дефисов. Всего за пару часов снарядил корабль и в благодарность за это обрушить на него жестокую правду. Как лев сбежал от ареста по делу о коррупции, а теперь его разыскивают за наркоторговлю, захват заложников и убийство. Загибайте пальцы, чтобы ничего не упустить. Как бандиты всех мастей помогали ему играть в прятки с законом и нелегально летать по Европе. Как он стучал, обдирая кулаки, в крышку деревянного ящика, пока напуганный служитель Лувра отвинчивал шурупы. Как следователь Белопузов прямо сейчас рассылает приметы негодяя по своим каналам, снабжая ярлыками «Срочно!» «Особое внимание!» А может, чем черт не шутит, брать живым или мертвым. Не-не-не, зачем доброму человеку знать, что он становится соучастником? «Эх, нам бы под парусом выйти. При попутном ветре давно причалили бы», — сокрушался моряк. «А в этой посудины всего 25 узлов на полном ходу». Они плыли целые сутки. Стартовали за час до рассвета. Сперва ползли с черепашьей скоростью, облизывая лучом прожектора французские отмели до да каменистые рифы. К полудню проскочили мимо трех крупных островов и вышли на морской простор. Армен включил автопилот, выспался в каюте, пока его пассажир пялился на волнистое однообразие. Потом обедали. Точнее, хозяин кораблика с аппетитом поглощал рыбные консервы, а лев лениво ковырял вилкой. Слишком много расспросов про невесту. Вспоминать журналистку-предательницу не хотелось. Он так и не разобрался в своих чувствах. Здравый смысл подсказывал, что надо держаться от навязчивой девицы подальше. Сердце же выстукивало ее имя – Александра. Эхом стреляла в уши, а к щекам приливала кровь. Вот и пойми, то ли от гнева, то ли от смущения. К вечеру море вспенилось, раскачивая белоснежная суденышка. Стало муторно и страшновато. Беглец спустился вниз, скорчился на узком диване, заснул. На мостик вернулся лишь к восходу луны. — Смотри, лев, вон там! Черный бархат горизонта проткнула булавка и засверкала далекая искра. — Маяк? «Точно. Старейший маяк в этих краях. Хукхэт. Почти тысячу лет спасает моряков. Здешние места коварные, повсюду скалы. Представляешь, когда строили эту башню, камни обмазывали бычьей кровью. Языческая жертва подводному богу. А через 200 лет за маяком присматривали уже христианские монахи. А огонь зажигали от церковной свечи». Армен резко крутанул штурвал. «Такая вот случилась перезагрузка». Яркое пятнышко росло с каждой минутой. Перезагрузка, говоришь? Луч надежды в гиблых водах? И именно это сейчас и нужно. Перед мысленным взором рисовалась карта мира, а на ней зажигалась цепочка из подобных огоньков, светлых людей, готовых накормить, напоить, в баньке попарить, просто поддержать добрым словом. Вон их сколько, пишут комментарии в фейсбуке. Только выбирай. Зловещая луна в миг пожухла и перестала пугать. Дорожка из желтого света, бегущая по волнам, ведет путешественника прямиком на изумрудный остров. А дальше будь что будет.